Глава восемнадцатая «Явилась. Вот послушай-ка, что я намерен сообщить. Коли единый раз еще найду свое письмо вскрытым, получишь на орехи. Поняла?» Этими словами Вячеслав приветствовал Катюшу, вернувшуюся со службы. «Взбесился ты, что ли? Лается бестолку!» Равнодушно огрызнулась та, присаживаясь на табурет. нет не без толку сделаю как сказал ишь как разохотилась уже второй конверт вскрытым вынимаю из ящика ну а я тут при причем иди объясняйся на почте коли наша цензура ленится запечатывать там и раздавай на орехи я тут при причем не ври аннушка сама раз видела как ты держала конверт над паром наша цензура справится без твоей помощи И нечего тебе в чужие дела нос совать. Много видела твоя Аннушка. Врет она. А тебе, как комсомольцу, не к лицу такие разговоры. Товарищ Сталин то и дело напоминает, что каждый советский гражданин, а тем более комсомолец, должен по мере сил помогать органам ГПУ. А ты сам не помогаешь и другим мешаешь. У нас в квартире есть за кем последить. Сам знаешь, какой тут круг. Любопытничаешь ты больше, чем следишь. За мной, что ли, тебе поручили приглядывать? Я такой же комсомолец, как и ты. Комсомолец! А снюхался с классовыми врагами. Ты смотри, словами не швыряйся. И в голосе Вячеслава прозвучала угрожающая нота. С кем я снюхался? Эх, ты, трепло, язык без костей. Я снюхался. Утром работа, вечером учеба, да комсомольские собрания. Даже в кино забежать часа не выберу. Мне деньги в карман не лезут, как тебе. И откуда интересно знать, у кассирши при бане столько денег, а? Да ладно, молчи. Я и так знаю, что ты строчишь. Небось, в крепдышинах бы не щеголяла и сладкие булочки не уплетала. Эх, не все пока ладно у нас в системе. Донос. За него не должно полагаться награды. Платные осведомители никуда не годятся. Коль я вижу, что человек опасен, я сигнализирую и делаю это потому, что так мне велит гражданский долг. А для себя от этого ничего не жду. Ну а за деньги чего не наплетут? Кому кредышинчик купить охоты кому велосипед, кому девушке подарок. Ну и наговариваете с три короба. Со временем обязательно подыму этот вопрос в райкоме. Что моргаешь глазенками? Как же послушают тебя. Гляди, чтоб самому рот не заткнули. — Недолго. — А это уж не твоя беда. И, круто повернувшись, Вячеслав вышел из кухни. Он пережевывал хлеб с колбасой, уткнувшись носом в книгу, когда кто-то стукнул в дверь. Да — Да-да, — сказал он, продолжая жевать и даже не оборачиваясь. На пороге показалась Катюша. «Ладно, я не злая. Надо мальчишке комсомольцу пособить. Иди сторожи в коридоре. Я твоей девушке сейчас дверь открыла. Прошла к Нине Александровне». Он недовольно сдвинул брови. «Какая такая моя девушка? На что намекаешь?» «Будто не понимаешь, что у меня глаз нет. Или уж вовсе дура». Не видела я, что ли, как в прошлый раз ты в коридоре дежурил, чтоб только поглядеть, как пройдет мимо. Ступай, говорю. Сидит у Нины Александровны. И дверь закрылась. Он не шевельнулся и снова уткнул нос в книгу. Однако через несколько минут отложил ее в сторону. Смущенная, как будто виноватая улыбка скользнула по его губам. Он подошел к велосипеду, и вывел его в коридор. С плоскогубцами в руках стал возиться над гайками. Дверь из комнаты Нины вскоре открылась, и на пороге показались хозяйка и гостья. «Спасибо, Лёля, милая, что навестили меня. Жаль, Ася не пришла вместе с вами. Ну, да ей теперь некогда. Как Славчик? Славчик — чудный бутуз». «Я его буду крестить», — ответила Лёля. Когда девушка надела старенькое пальто и шляпу из потёртого бархата, Нина сказала. «Вячеслав, вы хороший мальчик, всегда рады всех выручить. Проводите до трамвая нашу Лёлю. Я не хочу отпускать её одну. Можете?» «Могу, коли требуется». — неуклюже ответил юноша. — Вот только ватник одену. Через несколько минут они вышли на лестницу и некоторое время шли молча. Вячеслав озадаченно размышлял, как следует обращаться с этой девушкой. И, наконец, не мог ничего придумать лучшего, как взять Лелю под локоть. — Пошли, товарищ Лель. После рабочего дня прогуляться приятно. Погода сегодня больно хороша. Он как подморозила. Может, пройдемся прежде на Невский? А после я вас провожу. Девушка взглянула на него с удивлением и на всякий случай слегка отодвинулась. Я не пойду на Невский. Я тороплюсь домой. Это вам, небось, мамаша внушила, что по Невскому гулять вечером неприлично? А вы мамашу поменьше слушайте. То было прежде. А нынче все наши комсомольцы со своими девушками по Невскому прогуливаются. А дамочек дурного поведения там и в заводе нет. Не бойтесь, пошли. Нет, спасибо. Пойдемте к трамваю. А, впрочем, я отлично могу добежать и одна. И Лёля остановилась, показывая, что хочет распроститься. — Ну вот, ровно бы и испугались. Не хочете — не надо. Я не принуждаю. Айда к трамваю, Лёля. Меня зовут Елена Львовна. Вам все по старинке охота. Ну, Елена Львовна, так Елена Львовна. Вы учитесь или служите, Елена Львовна? Я работаю стажеркой в больнице, в рентгеновском кабинете. Медработник, стало быть. Вот и я скоро медработником буду. Я с Рапфака пошел в фельдшерский техникум. Мы с вами сослуживцы, значит. У нас на нашем курсе на днях постановочка будет, а после кино Катька бумажный ранет. Хотите, достану вам билетик, Елена Львовна? Уж как я рад буду провести с вами вечерок. Ребята у нас хорошие, уважительные, каждый будет со своей девушкой. Пришли бы. Благодарю вас. Я одна нигде не бываю. Я хожу только с Асей и Олегом Андреевичем. Да иногда с моей соседкой. Мамаша не велит. Эх, Елена Львовна, так можно и всю жизнь просидеть около маминой юбки. Вы все думаете, коли не ваш круг, стало быть, что-нибудь дурное, а ведь это не так. Я как раз этого не думаю, но... Она замялась. Неохота, что ли? А может быть, я больно уж не нравлюсь? Ваше дело. Лёля стала неловкой и жаль его. В тоне его было что-то сердечное и простодушное. Во всяком случае, на нахало он совсем не походил, но слишком уж был весь серый. Желая показать, что она не дуется и не сторонится, она спросила. — А вы на каком же отделении в техникуме? — У нас еще пока не было разделения, а вот с января начнется специализация. — Должно возьму хирургию, — ответил он. — Наверное, очень тяжело одновременно и учиться, и служить, — опять сказала Лёль, видя, что он умолк. я привык подошел трамвай и умчал Лелю. На следующий день за вечерним чаем у Натали Павловны она, смеясь, стала рассказывать о новом знакомстве. «Посмотрели бы вы на его угловатость!» Он ко мне обращался, «Товарищ Леля!» Все засмеялись, кроме Олега, который сказал, «Я этого юношу беру под защиту!» Он не заслуживает насмешек. «Хотите, я сообщу о нем нечто такое, что очень говорит в его пользу?» Все повернулись к нему заинтересованные. «Пятнадцати лет он пошел добровольцем в Красную Армию и участвовал во взятии Перекопа, где получил ранение в руку», — начал Олег. но это еще не говорит в его пользу». Сухо прервала Наталья Павловна. «Слушайте дальше». Он натолкнулся однажды на мой заряженный револьвер и разрядил его, чтобы предотвратить возможное несчастье. Через несколько часов после этого, во время ночного обыска, он не счел нужным заявить агентам ОГПУ о наличии у меня оружия. Далее ему было известно из очень верного источника. От меня самого? Кто я по происхождению? Но, вызванный в ГПУ, он отвечал на все вопросы по поводу меня, что ему неизвестно ничего больше того, что стоит в моих документах. Он даже не нашел нужным сообщить о своем великодушии мне. Я об этом узнал другим путем. Очевидно, он вам симпатизирует, но ради чего вы были так откровенно с ним? — сказала Наталья Павловна. — Я нашел, что так будет вернее, и, как видите, не ошибся. И все-таки не следовало. Этому сорту людей доверять нельзя. Мало ли какой может быть на него нажим. — Какой бы ни был нажим, этот человек не предатель, — твердо ответил Олег. — За всей его серостью... Есть настоящая идейность, а это теперь так редко. «Мало что он не предатель, он, по-видимому, благороден исключительно», — подхватила Ася. «Нельзя ли зазвать его к нам, приручить и пригреть?» «Это уже крайность, которая ни к чему», — строго одернула ее Наталья Павловна. «Я в моем доме партийцев принимать не намерена». Что бы то ни было, опять начала Лёля, а я хоть и не особенная сторонница Бонтона, bon скажу, что в этом Вячеславе он доведен до минимума. Олег решил подразнить её. Я уверен, что девушка, которая свяжет с ним когда-нибудь свою судьбу, будет счастливее очень многих и сможет заслуженно гордиться им, это человек долга. Головка Лёли горделива и возмущённо вскинулась, как голова породистой, своенравной лошадки. У Лёли была густая белокурая коса, которая в последнее время вызывала её постоянную досаду. «Все ходят стриженными, только мы с тобой, Ася, с этими допотопными косами». Когда я хочу хорошо одеваться, и на это нет денег, тут возразить нечего, нельзя и нельзя. Но отрезать косу, подкрасить губки или сделать покороче юбку нам ничто помешать не может. А мама и Наталья Павловна и тут наперекор. Все советские девчонки так ходят, вы ни в чем не должны походить на них. Это довольно-таки глупо. Валить в одно и моду. и политику. В своем отрицании современности старшие права же доходят до нелепостей. Пусть посмотрят французские журналы мод. Ася занимала промежуточную позицию в этом вопросе. Мне жаль было бы обстричь косы, потому что Олег любит их. Крашеные губы он, как и бабушка, считает дурным тоном. Что же касается платья, мне бы очень хотелось иметь черное бархатное со шлейфом. Английские блузки так надоели, — повторяла она всегда со вздохом. В одно утро Лёля ускользнула тайком в парикмахерскую и отстригла косу. Около часа мать и дочь кричали потом друг на друга. И обе плакали. Наконец Зинаида Глебовна сложила оружие, признавшись, что Лёля истриженной, очень мила. Теперь её беспокоило только, как посмотрит на случившееся Наталья Павловна, с мнением которой она очень считалась. Тем более, что Наталья Павловна относилась к Лёле почти с такой же нежностью, как к родной внучке. Вечером у Балаговских Зинаида Глебовна не впустила тотчас к Наталье Павловне своего «стригунчика», как она стала теперь называть дочь. Лёлю показали Наталье Павловне сначала издали, с порога, после того, как предупредили о случившемся. Наталья Павловна бросила на девушку взгляд разгневанной Матроны, как если бы Лёля вступила в незаконную связь и призналась в беременности. Некоторое время она разглядывала в лорнет изящную головку, потом изрекла. «Терпеть не могу стриженные затылки. Подойди ближе». А Лёля сделала несколько шагов, всё ещё не смея приблизиться. Наталья Павловна продолжала ларнировать «Не так уж плохо. Чёлка несколько скрадывает. Стиль, однако, нарушен». Подойди ближе. Мило. А все-таки жаль косы. Но поцелуй меня, дурочка. И впредь не смей ничего предпринимать без разрешения старших. А ты, Ася, не вздумай брать пример. Тебе стрижка не пойдет, слышишь? На бирже лёлю по-прежнему не брали на учет. Хотя техников не хватало. Лёля отважилась подать в Местком больнице заявление с просьбой принять её в Союз, иначе никто не взял бы её на работу. «Боже ты мой, какие рожи!» — подумала она, входя в зал и озирая состав Месткома. Отыскав глазами ёлочку, Лёля робко уселась около Берты Рафаиловны, старой сотрудницы рентген-кабинета. Та, добродушно улыбаясь, шепнула ей на ухо что-то ободряющее и погладила белокурые локоны. Врач-рентгенолог, заведующий кабинетом, не явился. Очевидно, не захотел вмешиваться в это дело, предвидя неприятности. Сначала разбирали заявление о принятии в союз молодого электромонтера. Его заставили кратко изложить свою биографию, После чего спросили, не держит ли его отец-крестьянин в своем хозяйстве корову или лошадь. Спросили так сурово, будто речь шла не о домашнем скоте, а о притоне воров и проституток. Получив отрицательный ответ, остались очень довольны, задали еще два-три вопроса и приняли человека в союз. «Теперь, товарищи, у нас на очереди заявление гражданки Нелидовой». с аналогичной просьбой. а «Выйдите сюда, гражданка Нелидова. Вас не все знают. Пусть поглядят, какая вы есть». Нелидова работает у нас, товарищи, с марта 29-го года в качестве бесплатной ученицы-стажерки, допущенной к учебе в рентгеновском кабинете. Штатной должности, помимо этого, никакой не занимает. «Так вот, товарищи, давайте обсудим». Как нам отнестись к этому заявлению, и следует ли давать ему ход? Расскажите о себе, товарищ Нелидова. Лёля робко приблизилась к столу. Товарищи, я могу сказать о себе очень мало, ведь мне только двадцать с небольшим лет. Я до сих пор еще нигде не работала, живу в настоящее время с матерью, отца уже давно нет в живых. Мы с мамой находимся в самом тяжелом материальном положении. Я очень прошу принять меня в члены союза, чтобы облегчить мне возможность поступить на работу. Больше мне сказать нечего. О том, как я здесь работала, пусть скажут другие, те, кто это видели и знают. Несколько минут длилось враждебное молчание. «Что-то слишком коротко, товарищ Нелидова. Вы не осветили целый ряд весьма существенных подробностей. Например, ваше социальное происхождение. Чем занимались до Октябрьской революции ваши родители?» Ёлочка и Лёля невольно встретились глазами. «Моя мама, она ничем не занималась. Она была всегда дома». А отца я потеряла, когда мне было всего одиннадцать лет. — Чем занимался ваш отец? Вы не отвеливайте, гражданочка. Может, лавочка имелась или мастерская? Мы все равно узнаем. А Лёля вспыхнула. — Я не увеливаю. Никаких лавочек. Дворянин военный. — Так, ну теперь ясно. Где погиб Убит в Севастополе в двадцать первом году. Слово «расстрелян» так и не сошло с губ Лёли. В президиуме переговаривались. Ясно. Я и сам сразу увидел, что тут есть чего-то. То ли лавочка, то ли погоны. Кто еще хочет спросить? Товарищ Мазутин, просим. «Слышали мы сторонкой, гражданочка, что ваш дед дослужился до крупных чинов. Не уточните ли вы этот пунктик?» «Мой дед, отец матери, был сенатор, первоприсутствующий, а другой дед — полковник, Улан Ее Величества». «А что такое первоприсутствующий?» «Не знаю, товарищи. Я была тогда девочка». Я сказала это для того, чтобы вы опять не подумали, что я что-нибудь утаиваю. А что это означает, я не знаю. Так, у кого еще вопросы, товарищи? Спросили по поводу Лелиной работы. Старая докторша в нескольких словах дала блестящую оценку. Товарищ Нелидова отличается удивительной понятливостью и быстротой в работе. У нее все горит в руках. За короткое время она научилась производить совершенно блестящие снимки, при этом очень тактично в обращении с больными, а двигается бесшумно. Это, безусловно, ценный работник. Заведующий кабинетом очень доволен ею. Берта Рафаиловна явно желала выручить девушку. Снова наступило враждебное молчание. «Разрешите мне, товарищи?» «Сказать еще несколько слов», — проговорила, замирая от волнения, Лёля. «Говорите, товарищ. Я хочу сказать, я была еще девочка при прежнем режиме. Я не успела попользоваться никакими льготами и благами. Отец, дед, я почти их не помню. О нужды и горе я видела очень много. Моя мать...» Мама такая добрая и кроткая. Она мухи не обидит. Ее нельзя, нельзя отнести к врагам народа. Голос Лели вдруг задрожал. Извините, товарищи, я волнуюсь, но это потому, если вы сейчас откажете мне в моей просьбе, вы меня все равно что утопите. Мое положение безвыходное. Все понятно, товарищ собственно, и говорить-то не о чем. Голос председателя звучал все так же сухо. «Кто еще желает слова?» Елочка только хотела сказать «я», как увидела, что поднялась фигура завхоза с его плоской физиономией. «Товарищи, разрешите мне!» Леля смотрела на него, как кролик на гремучую змею Елочка, стиснув зубы, уставилась в пол. «Товарищи, я, так сказать, ошарашен той наглостью, с которой предатели продолжают свою работу. Ведь это все тот же клубок, который мы недавно распутывали. Мы полагали, что, удалив Муромцева и его ставленницу, покончили с ними одним ударом. А вот, оказывается, и не покончили». «Кто, скажите на милость, этот рентгенолог?» «Бывший офицер, друг и приятель Муромцева». И эту вот самую гражданочку Нелидову принял по его просьбе. «Как же не вытащить внучку сенатора?» А вот небось, когда его попросили взять к себе в ученицы нашу выдвиженку-санитарку, нашел предлог отказать. «Товарищи, мы должны сейчас выявить, «Всю нашу пролетарскую бдительность!» И опять плелась и плелась паутина. Бдительности проявилось достаточно, чтобы спасти завоевание революции от такого матерого и опасного врага, как Лёля. Ёлочка сообразила, что после того, как прозвучала фамилия её дяди, выступать ей значило только ещё ухудшить положение, И она, и докторша поняли еще и другое. Рентгенолог оказывался под ударом. Старая еврейка наклонилась к лёле и шепнула. — Немедленно берите обратно свое заявление. Расходились молча. Одни — гордые своей классовой сознательностью, другие — с угрюмым видом людей, потерявших зря два часа времени, третий — подавленные. Лёля исчезла в одну минуту. Боясь скомпрометировать тех, кто ей сочувствовал, она даже не простилась с ними и мчалась почти бегом по темной улице. Около двух лет усилий пропали даром, но сквозь всю горечь неудачи просачивалось еще чувство, до да боли сильное, завладевшее теперь всем ее существом. Странная вещь. Говоря перед этим собранием нечестивых о матери, именно в ту минуту, когда она произнесла «Мама такая добрая и кроткая», она почувствовала, как внезапно, словно от укола шприцем, влилась в ее сердце болезненная нежность. Усталое лицо Зинаиды Глебовны, ее худые щеки, покорный взгляд и всегда выбивающиеся из прически, преждевременно поседевшие мягкие волосы, Все это вдруг почувствовалось таким необычайно родным и дорогим. И вдруг на нее нашел страх. А что, если мама умрет вот сейчас без нее? Умрет, прежде чем она прибежит и бросится ей на шею, чтобы сказать, как дороги ей эти морщинки, улыбка и волосы, сказать, что все злое и дерзкое бунтует только на поверхности, как пена в шампанском. что мать дорога ей, бесконечно дорога. И, крестясь, она взбегала через ступеньку по грязной лестнице, ругая голодных кошек, разлетающихся по сторонам. Зинаида Глебовна усталым механическим движением, крутившие неизменные цветы в маленькой почти пустой комнате, вскочила при виде вбегавшей дочери. «Ну что, моя девочка, что?» «Говори скорее!» Лёля вместо ответа бросилась матери на шею и разрыдалась. «Что с тобой, мой стригунчик? Неужели опять отказ? Да что же они хотят, чтобы мы с голоду умерли?» Лёля, всхлипывая, стала рассказывать. «Папа и дедушка». Безнадежно повторила за дочерью Зинаида Глебовна и присела на табурет, бессильно уронив руки. — Мамочка, не расстраивайся, родная. Я ведь тебя люблю. Так люблю. Я знаю, что я дерзкая и бываю очень часто черствой. Это находит откуда-то на меня. Но ты мне дорога. Очень, очень дорога. Если с тобой что-нибудь случится, я повешусь на этом крюке. Да-да, так и будет. Меня и неудача эта огорчила больше всего потому, что я предвидела твое отчаяние. Зинаида Глебовна стала гладить волосы дочери. — Знаю, знаю, Стригунчик, ты у меня хорошая. Она вдруг задумалась и спросила с грустной улыбкой. Ты еще помнишь дедушку? Да, мама. Помню, как он приезжал к нам иногда прямо из дворца, в мундире. Я должна была делать реверанс. Помню, как дедушка баловал и меня, и Асю. Помню, как в Киеве во время бомбардировок он нарочно садился к окну, чтобы подать нам пример бесстрашия. И смерть помню. В этом страшном поезде. И как большевик-машинист Нарочно выбрасывал горючее, Чтобы придать нас красным. Все помню. Дедушку положили на деревянную дверь, Снятую с петель, И понесли на ней. Кто-то сказал, Вот так мы погребаем последнего сенатора. Помню могилу на этой маленькой станции в степи. Я в тот день потеряла своего плюшевого котика в сапогах и плакала сразу и о нем, и о дедушке. Они помолчали. Там, под Симферополем, проговорила, поднося руку к колбу Зинаида Глебовна, «Море крестов, море! Там погребена вся русская слава. Лучше и нам было лечь там, чем остаться одним». В этом государстве негодяев. «Ах, мама, ты говоришь чистейший вздор. Но к чему эти патетические фразы?» С раздражением обрушилась Лёля и тут же осеклась, больно оцарапавшись собственными коготками. Но Зинаида Глебовна уже слишком привыкла к капризному тону дочери. «Ну не буду, не буду, мой стригунчик, не буду». Ты еще так молода. Я знаю, что тебе жить хочется. Что бы нам с тобой придумать? Кому обратиться? Я слышала, что академик Карпинский выручает очень многих из нашего круга. Горький тоже. Но лёля упрямо тряхнула кудрями. Ну нет. Карпинскому мы пойдем, если нас из города погонят. А работу... Я должна получить сама. Я пойду по больницам с этой бумагой. Я еще раз пойду на биржу. Я не сдамся так скоро. У меня работа будет. Увидишь.